Он сдал билет в Вашингтон и купил место в самолет, следовавший в Лондон. По счастью, одно место в салоне первого класса оказалось пустым. Кто-то опоздал. Спасибо ему. А может быть, ей? Только очень плохо, если опоздал не он или она. А просто это место держали для него они, Маккайры. «Как это мило, что вы нашли меня, Пол!» Харрис действительно обрадовался роману Он даже не очень-то удивился, отчего американец приехал к нему в редакцию без звонка. Помню, как добр был к нему в Мадриде Роумен, как щедро делился информацией, особенно когда дело казалось и т. -т. А Харриса это не могло не интересовать потому что дела корпорации «Белл», в которой его семья играла не последнюю роль, шли все хуже и хуже. Полковник Бен относится к числу людей с челюстями, шагает по трупам, лишён каких бы то ни было сантиментов, акула. — Я рад еще больше, Боб, — ответил Роумен, и, не ожидая приглашения, сел в маленькое кресло стоявшие возле окна. За последние два дня он спал всего пять часов. Не брился. Лицо поэтому выглядело так, словно в редакцию пришел запойный. Как еще пустили внизу? Мистер Патрик весьма внимательно следит за каждым, кто приходит в газету. Сейчас много психов. Фронт калечит людей. Бывали уже скандалы. Шокинг. «Удар по престижу?» «Слушайте, как вы относитесь к Штирлицу?» «Вы же читали, Мэйл. Кто бы мог подумать?» «Это гнусная формулировка, Боб. Кто бы мог подумать?» «Это отвратительная формулировка. Почему же тогда вы не подумали?» «Пол, вы несносный. Харрис улыбнулся почувствовав растерянность он отвык от американца от его манеры вести себя прелестный добрый за океанский дикари ничего не попишешь они еще не наработали в себе культуры поведения но человек он славный смешно конечно и думать чтобы пригласить его в дом отца старик сляжет в постель от такого гостя. Все можно изменить, кроме островных традиций. Вы сегодня выглядите несколько утомленным. Кофе? Ну его к черту, я и так им мопился за последние дни. Дайте холодной воды. Только сначала ответьте мне про Штирлица. Он производил впечатление интеллигентного человека, как ни странно. Но он выделялся из-за всех тех наций, которые создали Франко в Бургасе. Вот видите, вы представляете его себе в роли злодея-отравителя. Говоря откровенно, не очень. Но материалы Майкла Сэммела вызвали бурю. На ней довольно крепко аргументированы. Нацистами. Что? То, что слышите, ему всунули гестаповские материалы. Кому-то надо вымазать в дерьмом, как грязного уголовника. Вот в чем дело. А кто этот Сэммел? Не из парнишек ли сэра Освальда? Примечание Освальд Мосли, лидер английских фашистов. Нет, нет, он вполне пристойный консерватор из хорошей семьи. Он никогда не имел ничего общего с Мосли. — Воевал? — Ему двадцать три года и минус пять зрения. — У меня минус три. — Давно? Роман пожал плечами. — Давно. С нацией нужно воевать вне зависимости от зрения. Пусть носит очки. — О, Пол, вы слишком строги к нему. — Я убежден, что мистер Сэмэл — джентльмен. Берете на себя ответственность? Вы не объяснили мне предмет вашего к нему интереса. Меня интересуете вы не меньше, чем он. В качестве? В качестве человека, который может получить кое-какую информацию о на нацистских связях и т. т.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 Я бы его не прерывал. Словом, Штирлиц ждет нас, Сэммелл и вас. Он хочет сделать заявление. Это в высшей мере интересно, но сколь тактично с моей стороны встречаться с ним, если о нем пишет мистер Сэммелл. А вы познакомились со Штирлицем десять лет назад в Бургасе, и он хочет увидеть Сэммелла. В вашем присутствии. Билет за океан готов оплатить я. Если мистер Штилиц действительно обладает интересной информацией об ИТТ, я попробую, как вы посоветовали мне, обратиться в Белл. Звоните Сэммелу, хотя нет, не надо, едем к нему. Но это не принято, пол